«Прапорщик!» — окликнули над самым ухом. Коля вздрогнул, резко обернулся, рядом стоял морской кондуктор, за ним два солдата-артиллериста. «Чего надо?» — Коля машинально ответил в том охрику. Он не желал казаться наглым, так получилось. «Надо нам твои документы!» — сказал один из солдат, и от того, как плохо слушались его губы и какая зловещая, но неуверенная улыбка блуждала на его губах, Коля понял, что он пьян. «Вы не патруль», — сказал Коля. Получилось посередине между вопросом и утверждением. «А вот это тебе не касается», — сказал солдат. «Простите», — вмешался менее пьяный кондуктор. «У нас революция, господин офицер. Вы тут стоите, смотрите на боевые силы флота с неизвестными намерениями, что вызывает наше опасения». «Разве же мне нельзя смотреть?» покажешь документы и будешь тогда смотреть сказал второй солдат с куласты узскоглазой похожий чем-то на борзовой потому особо неприятный коли первый солдат снял с плеча винтовку лениво снял будто это движение не имело отношения к бейкеру но в то же время показывая что именно против бекера и было оно направлено но ну, нет у меня с собой документов сказал коля зачем мне их таскать правда ему было неприятно услышать собственный на октаву выше чем обычно заискивающий голос Не повезло тебе, прапорщик, сказал кондуктор. Хотел ты, не хотел, но как немецкого шпиона и пустим в расход. ну Ладно, ладно, пошутили и хватит, сказал Бекер. А мы не шутим. Если вам деньги нужны, у меня немного совсем. А вот это усугубляет твою вину, сказал скуластый солдат. Кондуктор толкнул Колю в спину, и тот послушно пошел по бульвару. Немногочисленные прохожие смотрели мельком, стараясь не поворачивать головы, не привлечь к себе внимания. «В экипаж?» — спросил первый солдат. Голос его донес издалека, словно Коля шел в стеклянном стакане, а все люди, его солдаты и те, кто ходил по бульвару, все остались за пределами этого стакана. «А может, выведем к морю капут?» — спросил второй солдат. «Очень мне этот прапорщик не нравится». «Отведем в экипаж», — сказал уверенный кондуктор. «Пускай все будет по закону. Обыщут, если немец или шпион, в расход». Хоть эти слова тоже долетели издалека, они пронзили тупую покорность Коли. Тот молодой и жаждущий жить человек, который спрятался за сердцем, услышал и понял, что именно этого допустить нельзя». Между тем время шло, и надо было придумывать спасение раньше, чем они дойдут до экипажа, но в голове ничего не было, пусто. Будто он, Коля Беккер, прыгал вокруг запертого дома, стучал в дверь, в окна, но никто не отзывался. «Ты чего молчишь?» — кондуктор надоел идти молча, он догнал Беккера. «Тебе что, жить не хочется?» «А что мне делать?» — спросил Коля заинтересованно искренне, будто кондуктор был доктором, могущим спасти от тяжкой болезни. «Как что делать?» «Дать нам документы, доказать, что ты не немец и не шпион ихний, простое дело, где у тебя документы?» «Где? Дома, — сказал Коля, — дома лежат, я же не знал». «Врет, что не знал, — сказал скуластый. Как же это в военное время в Севастополе без документов? Его нынче из Турции перекинули, и он засмеялся, словно сказал что-то очень смешное». А где живешь?» – спросил кондуктор. Но в самом деле почему-то проникся к Коле симпатия, может, был добрым человеком. Коля уже знал, что он сделает. И от того, что он представил себе собственные действия, стало легче, словно он их уже совершил. Есть у меня документы, сказал Коля. Все есть, только дома лежат. Не верите? Два шага пройдем, покажу. Тут же завязался долгий пустой спор между конвоирами, потому что одному из солдат лень было идти, он вообще хотел в экипаж. Второй склонялся к тому, чтобы Колю расстрелять, говорил он об этом громко, чтобы слышали прохожие, а кондуктор решил было отпустить пленника. Но на несчастье Коли, к ним тут прибился худой телеграфист с красным бантом, который стал требовать соблюдения революционной дисциплины. В конце концов, один из солдат отстал, а его место занял телеграфист». Телеграфист стал рассказывать, как Мичман Фок взорвал Екатерину, и хоть слушатели отлично знали, что Екатерина стоит у стенки и ничего плохого ей Мичман Фок не сделал, слушали они внимательно, будто хотели этим показать: "Знаем, знаем, на этот раз не удалось, а на следующий мы не допустим". У Коли был ключ от квартиры Раисы. Он открыл дверь, Витеньки к счастью не было дома, самой ей рано было возвращаться. "Погодите здесь", сказал Коля на топчике. «Нашел глупых», — обиделся телеграфист. «Мы тут будем стоять, этот через окно и бежать». «Тогда снимайте сапоги», — сказал Коля, — «это не мой дом». «Ничего», — сказал телеграфист, который был агрессивнее остальных, потому что не был уверен, что его принимают всерьез. «Вымоешь». И он решительно пошел в гостиную. Там осмотрелся и заявил, «богато живете». Рейса жила небогато, каждому ясно, но телеграфист был готов увидеть богатое шпионское лежбище и увидел его. «Давай, неси», — сказал кондуктор. Они с солдатом остались у дверей, чтобы не наследить. Но от телеграфиста остались грязные следы на половиках и половицах. Коля прошел в спальню, там на стуле стоял его саквояж. Он вынул документы и протянул их кондуктору. Когда кондуктор читал их, из залы вернулся недовольный телеграфист. «Сколько можно ждать?» — спросил он. У Коли мелькнула мысль, что телеграфист задерживался, чтобы что-нибудь реквизировать, то есть свистнуть. Но некогда было выяснять. Кондуктор рассматривал документы, что-то ему не понравилось. «А фото?» — спросил он, наконец. «Фотографии у нас не клеят, с будущего года обещают». «Покажи-ка», велел телеграфист. Он поднес к носу. Обнюхивал по собачьей книжку в серой обложке, взятую Колей в синей папке «Дели об убийстве Сергея Серафимовича». «Студенческий билет. Нясно. Берестов Андрей Сергеевич». «Чужие документы», — сказал солдат. Он их не читал, даже не глядел на них. Может, ему хотелось уйти, может, расстрелять Колю. «А что еще?» — спросил кондуктор. — Ну вот, вы же видите, проездной билет, единый, на мое имя, московский трамвай. — А кто подтвердить может, что ты это ты? — спросил кондуктор. — Ну, сейчас никого нету дома, а вы приходите вечером. — Вечером он предупредит, — сказал телеграфист, продвигаясь к двери. — Вечером он всех подготовит. — Ну что я могу поделать? Коля обезоруживающе улыбнулся кондуктору, которого выделял... И уважение к которому подчеркивал Пошли, сказал кондуктор Чего мы к человеку пристали? Я в Симферополе живу, в глухом переулке И в самом деле, сказал телеграфист Что же он уволок, думал Коля Ведь Раиса подумает на меня Нет Я думаю, раз уж столько времени потеряли, сказал солдат Поведем его в экипаж, там проверят